Тьма истории Август Дерлет Следящий с небес Читает Илья Рубан Первое. Абель Кин Абелькин. Абель Кин Абель Кин Иногда я заставляю себя произносить свое имя вслух, чтобы успокоиться и поверить в то, что все осталось как прежде, что я все тот же Абель Кин. Я подхожу к зеркалу и начинаю пристально всматриваться в свое лицо, проверяя, нет ли на нем признаков перемен. Будто может наступить время, когда что-то непременно начнет меняться в подтверждении того, что произошло неделю назад. Неужели прошла целая неделя? Или еще нет? Я теперь уже ни в чем не уверен. Это ужасно. Потерять веру в мир дневного света и звездных ночей. Знать, что в любой момент, словно по волшебству, могут нарушиться привычные законы времени и пространства, которыми станут повелевать древние силы зла, известные лишь очень немногим людям, чьи голоса так долго были классом вопиющего Пустыня. До сего дня я решал, стоит ли рассказывать то, что мне известно о пожаре, уничтожившем значительную часть одного портового городка на побережье Массачусетса, и о жуткой морской твари, обитавшей неподалеку, но недавние события вынудили меня отбросить все сомнения. Есть на свете такие вещи, которые людям знать не следует. Поэтому так трудно решать, о чем можно рассказывать, а что лучше сохранить в тайне. Тот пожар начался не случайно. а его причине знали только два человека. Думаю, в городе нашлись и такие, кто кое о чем догадывался, но не более. Говорят, что если обычному человеку вдруг открыть всю необъятность космоса и то, что там происходит, он может сойти с ума. Но и в нашем маленьком мире могут происходить вещи, которые поставят нас лицом к лицу с космосом, бесконечностью пространства и временем, и таким древним ужасом, по сравнению с которым история всего человечества всего лишь детские забавы. Во время того пожара огонь уничтожил гораздо больше, чем должен был уничтожить. Один за другим вспыхивали целые кварталы этого жуткого города между рекой Мануксет и океанским побережьем. Говорили, что это был поджог. Однако вскоре все эти разговоры прекратились. Потом нашли несколько маленьких камешков. Но в газетах о них почти не писали, как не писали и о причинах пожара, о чем позаботились сами горожане, быстро прекратив всякие слухи и разговоры. Местные власти провели собственное расследование и вынесли вердикт. Причиной пожара стал один человек, который уснул, не погасив лампу. Во сне он случайно скинул ее на пол, после чего и начался пожар. И все же, по сути своей, это был поджог. Намеренный поджог, оправданный обстоятельствами. второе Зло... Несомненно, тема особая для всех студентов-богословов. Каковым я и являлся на тот момент, когда однажды летней ночью, отперев дверь своей комнаты в доме номер 17 на Тора Драйв в Бостоне, штат Массачусетс, от неожиданности застыл на пороге. На моей постели лежал человек, одетый в какую-то странную одежду и спал так крепко, что мне никак не удавалось его разбудить. Дверь комнаты была заперта, и значит, он проник сюда через открытое окно, однако каким невероятным образом он до него добрался, оставалось загадкой. Несколько оправившись от изумления, я принялся разглядывать незнакомца. Это был молодой человек, лет тридцати, чисто выбритый, смуглый и гибкий. На нем была свободная одежда из необычной ткани и сандалии из кожи неизвестного мне животного. Судя по его карманам, в них лежали какие-то вещи, но я не стал это проверять. Человек спал беспробудным сном. Все выглядело так, словно он повалился на постель и мгновенно уснул. Я вгляделся в его лицо. Оно показалось мне знакомым. Есть такие люди, стоит взглянуть на них хоть раз, как запоминаешь навсегда. Так было и на этот раз. Либо мы с этим человеком где-то встречались... Либо я видел его фотографию. Тогда я решил выяснить его личность прямо во сне. Придвинув к кровати стул, я сел и начал применять внушение. Помимо учебы в богословской школе, я трижды в неделю выступал на публике с сеансами любительского гипноза и неплохо разбираясь в человеческой психике, добился определенных успехов в чтении мысли на расстоянии. Мои усилия увенчались успехом. Молодой человек продолжал спать, но он меня услышал. Не знаю, почему так получилось, но тем не менее это так. Продолжая спать, он мне ответил. Я склонился над ним и потом начал задавать вопросы. «Подождите», — ответил он, — и потом. «Наберитесь терпения, Абелькин». И вдруг произошла совершенно невероятная вещь. Мне показалось, что в меня кто-то вошел и начал со мной говорить как бы изнутри. При этом молодой человек продолжал спать, его губы не шевелились, но я ясно слышал обращенные ко мне слова. «Меня зовут Эндрю Фэллон. Я покинул эту комнату два года назад. Сейчас я ненадолго вернулся». Вот так, просто и ясно. И вдруг я вспомнил, где видел его. На фотографии в бостонской газете, которая писала о его внезапном и бесследном исчезновении из этой самой комнаты. Исчезновении, которое никто так и не смог объяснить. Не в силах унять свое любопытство, я спросил, где вы были все это время? «На Целену», — ответил он. Однако, сам ли он это сказал или его слова прозвучали внутри меня, я не знаю. «Интересно, где это?» «За Леону?» – подумал я. Он проснулся в два часа дня. Устав от ночного бдения, я перед тем погрузился в легкую дрему, из которой меня выгол незнакомец, осторожно тронув за плечо. Я вскочил, как ужаленный, и встретил его внимательный и пристальный взгляд. На нем по-прежнему было странное одеяние, и его первый вопрос касался одежды. «У вас нет еще одного костюма?» «Есть?» «Мне придется его одолжить. Мы с вами примерно одного сложения, а выходить в этом наряде на улицу нежелательно. Вы не будете против?» «Нет-нет, пожалуйста. Простите, что я занял вашу кровать, но я очень устал после долгого путешествия». «Могу я узнать, как вы сюда попали?» Он молча махнул рукой в сторону окна. «Но почему именно сюда?» «Потому что эта комната – место контакта». Загадочно ответил он и взглянул на часы. «Костюм, пожалуйста, если вы не против». «У меня очень мало времени». Я без возражений выполнил его просьбу. Когда незнакомец разделся, я увидел, что он очень силен и мускулист, а его гибкие движения говорили о том, что я не ошибся, когда прикидывал его возраст. Пока он передевался, я молчал. Он небрежно похвалил мой костюм. Не самый лучший, конечно, зато чистый и только что выглаженный. Я также небрежно заметил, что костюм в его полном распоряжении. Пусть пользуется сколько захочет. «Домом все еще владеет миссис Брайер?» – спросил он. «Да». «Надеюсь, вы не станете ей обо мне особо рассказывать, иначе она может разволноваться». «Значит, о вас никто не должен знать». «Никто». Он направился к двери, и только тут до меня дошло, что сейчас он уйдет. В ту же секунду я понял, что вовсе не хочу терять его, так и не услышав рассказа о том, где он провел все эти два года. Скочив со стула, я рванулся к нему. Он спокойно, с легким удивлением взглянул на меня. «Постойте!» – воскликнул я. «Не уходите! Скажите, что вам нужно? Я немедленно за этим схожу» он улыбнулся. «Я ищу зло, мистер Кин. Зло куда более страшное, чем то, о котором вы узнали в своей школе богословия». «Зло – это моя специальность, мистер Фэллон?» «Я ничего не могу вам гарантировать», – ответил он. «Поймите, риск слишком велик, особенно для обычного человека. Не знаю, что на меня нашло». Внезапно я почувствовал отчаянное желание сопровождать своего нового знакомого везде, куда бы он ни направился, даже если для этого мне пришлось бы его загипнотизировать. Я внезапно посмотрел ему в глаза, скинул руки, и вдруг произошло нечто невероятное. Внезапно я оказался на другом уровне бытия, в другом измерении, так сказать. Я чувствовал, что моя оболочка лежит на кровати, где только что лежал Эндрю Фэллон, а мой дух находится рядом с ним. Мгновенно, беззвучно и безболезненно я оказался вне своего мира. Не могу подобрать слова, чтобы описать то, что происходило в течение той ночи. Я видел, слышал, осязал и чувствовал вещи, абсолютно чуждые моему сознанию. Фэллон до меня даже не дотронулся. Он просто стоял и смотрел на меня. Я же вдруг понял, что стою на краю пропасти, где царит невообразимый ужас. Не знаю, Феллон ли уложил меня в кровать, или я повалился в нее сам, только утром, очнувшись, я увидел, что лежу на своей кровати. Неужели все это было сном? Или гипнозом, которым Феллон владел лучше меня? Немного поразмыслив... Я пришел к выводу, что для моего рассудка будет лучше, если все случившееся я буду считать сном. Но что это был за сон? Какие удивительные и вместе с тем жуткие образы возникали в моем подсознании. И всюду в этом сне был Эндрю Файлон. Я видел, как в темноте он подошел к автобусной остановке и сел в автобус. При этом все выглядело так, будто я сижу с ним рядом. Я видел, как, пересев на другой автобус в Аркеме, он приехал в вовеянный мрачными легендами Инсмут. Я был рядом, когда он медленно шел по разрушенным улицам этого прибрежного городка и видел, где он останавливался. Сначала возле заброшенного завода, а потом возле здания, где когда-то собирались масоны, а теперь висела табличка с надписью «Тайный орден Дагона». Более того, я стал свидетелем странного преследования. Из темной глубины реки Мануксед внезапно и очень тихо вынырнуло ужасное существо, похожее на лягушку, и двинулось следом за Эндрю Феллоном. Жуткий, безмолвный преследователь не отставал до тех пор, пока тот не покинул инсулт. Это длилось всю ночь, час за часом, до самого восхода, Когда мои сны перетекли в реальность, я, проснувшись, увидел входящего в комнату Эндрю Фэлона. Немного придя в себя, я слабо улыбнулся и сел, спустив ноги с кровати. «Мне кажется, вы должны мне кое-что объяснить», сказал я. «Лучше вам этого не знать», – ответил он. «Нельзя победить зло, если ты не вооружен знанием», парировал я. Он промолчал, но я от него не отставал. С усталым видом он опустился на стул. «Неужели он и в самом деле считает, что мне можно ничего не объяснять?» не унимался я. Файлон уклончиво ответил, что есть такое зло, о котором людям лучше не знать, чем еще сильнее разбередил мое любопытство. «Мне когда-нибудь приходило в голову?» продолжал он, Что в пространстве и времени могут происходить сдвиги более ужасные, чем все известные мне ужасы? Неужели никогда я не задумывался над тем, что существуют иные сферы и иные измерения, кроме тех, что известно человечеству? Неужели я не понимаю, что пространство может складываться, как ткань, когда один слой ложится на другой, и что время... Это такой вид измерения, в котором можно перемещаться назад, в прошлое или вперед, в будущее. Так говорил Эндрю Фэллон, не давая мне вставить ни слова. Я просто пытаюсь вас защитить, Кин, сказал он наконец. Вам удалось ускользнуть от преследователя там, в Инсмуте? Он кивнул. Вы его заметили? Да. Иначе и вы бы его не видели, поскольку в своем, как бы это выразится... «Гипнозе. Видели только то, что видел я. Между прочим, Кин, гипноз – довольно опасное средство. Я применил его только для того, чтобы вы поняли, как опасно играть с подобными вещами. Вы применили не только гипноз». «Возможно». Он махнул рукой. «Скажите, можно у вас немного отдохнуть, прежде чем я продолжу поиски? Мне бы не хотелось, чтобы обо мне узнала миссис Брайер». Я прослежу, чтобы вас не беспокоили. Но я уже принял решение. Нет, Эндрю Фэллону так просто от меня не отделаться. Выход только один. Начать самостоятельное расследование, несмотря на его предостерегающие намеки и замечания. Помимо всего прочего, есть еще и тайна самого Фэллона, о котором два года назад трубили все газеты. Значит, мне предстоит раскрыть и ее. Предложив своему гостю чувствовать себя, как дома, я ушел, сказав, что иду в колледж. Однако вместо этого, выйдя на улицу, позвонил туда и предупредил, что сегодня не смогу посетить занятия. Затем, наскоро перекусив, я отправился прямиком в Кембридж, в библиотеку Вайденера. Эндрю Фэллон говорил, что прибыл с Целена. Я запомнил необычное название и решил, прежде всего, выяснить, что это такое. Вопреки моим ожиданиям, Целена я нашёл очень быстро и не продвинулся вперёд ни на шаг. Более того, ещё больше запутался, поскольку Целена – это одна из звёзд скопления Плеяды в созвездии Тельца. Тогда я обратился к газетам и начал просматривать выпуски за сентябрь 1938 года, где могли быть сообщения об исчезновении Эндрю Феллона. Я надеялся, что смогу найти в них хоть какие-нибудь объяснения, кроме ее описаний комнаты, из которой он исчез и в которую сейчас так внезапно вернулся. Однако, чем больше я читал, тем больше у меня возникало вопросов. Все, что сообщали газеты, представляло собой лишь перечисление совершенно необъяснимых загадок. Впрочем, в некоторых заметках проскальзывали довольно туманные намеки на некие словеющие и непонятные события. И тут я насторожился. Фейлан работал у доктора Шрузбери, проживавшего в Архиаме. Как и Фейлан, доктор Шрузбери в свое время внезапно исчез и столь же внезапно вернулся после многолетнего отсутствия. Незадолго до исчезновения Фейлана дом доктора Шрузбери, равно, как и он сам, был уничтожен пожаром. Фэллон служил у него секретарем и при этом подолгу работал в библиотеке Мискотоникского университета. Итак, искать ключ к разгадке тайны следовало в Аркхеме, где я наверняка мог бы найти список книг, которые чаще всего читал Фэллон. Скорее всего, по просьбе доктора Шрузбери. Прошел всего час. Времени для расследования у меня было достаточно. Я сел в автобус, который доставил меня из Бостона в Варкхэм и вскоре входил в учреждение, где надеялся получить информацию об Эндрю Феллоне. Моя просьба показать список книг, которыми чаще всего пользовался Феллон, была встречена со странной настороженностью. В итоге меня пригласили в кабинет директора библиотеки доктора Ланфера. И тот спросил меня, почему я интересуюсь книгами, которые хранятся под замком и выдаются только по личному распоряжению директора. Я ответил, что расследую причины исчезновения Эндрю Феллона и интересуюсь его работой. Директор прищурился. «Вы из газеты?» «Я студент, сэр». К счастью, у меня был с собой студенческий билет, который я не незамедленно предъявить директору. «Очень хорошо». Он кивнул и, словно бы нехотя, выписал мне разрешение «Должен сообщить вам, мистер Кин, что из тех немногих, кто пользовался этими книгами, в живых не осталось почти никого». Получив столь зловещее предупреждение, я был припровожден в маленькую комнатку, чуть больше обычной библиотечной кабины, куда помощник библиотекаря принес нужные мне книги и документы. Самой главный из них, и, вероятно, наиболее ценный, судя по тому, как бережно обращался с ней служащий, был древний фолиант под названием Некрономикон, написанный арабом по имени Абдул-Аль-Хазред. несколько раз пользовался этой книгой, однако, как выяснилось, она предназначалась только для посвященных, а не для дилетантов вроде меня, ибо имела отношение к вещам абсолютно мне неизвестным. И все же кое-что я понял. Книга повествовала о зле, ужасах, вечном страхе перед неведомым и разных кошмарных тварях, что разгуливают в ночи. Не в той ночи, которую знают люди, а в ночи беспредельной, полной тайны ужасов, какие только существуют на свете, иначе говоря, темной стороне мироздания. Так ничего и не выяснив, и от этого находясь на грани отчаяния, я перевел взгляд на рукопись книги профессора Шрусбери «Ктулху». И некрономикон. Вот на ее-то страницах, совершенно случайно, поскольку и в ней содержались вещи с тот же непонятной, что и в книге Араба, я нашел одну сноску, от которой внезапно похолодел. Просматривая страницу, где говорилось о потусторонних мирах и обитающих в них тварях, в середине фразы я внезапно увидел цитату из другой книги, о заглавленной текст Рельеха, в которой говорилось Великий Ктулху поднимется из Рельеха, Хастур невыразимый спустится со своей черной звезды, что в Геадах. Ерлат-Хатеп будет вечно быть во тьме. Шугни-Гурат породит тысячи себе подобных. Я перечитал отрывок еще раз. Это было невероятно, чертовски невероятно. Однако вот уже второй раз за прошедшие 24 часа я натыкаюсь на упоминание о далеких звездах и мирах, Геады, созвездии Тельца. Но ведь именно там находится звезда Целена. И словно в насмешку, перевернув рукопись, я обнаружил под ней запечатанную папку, на которой чьим-то мелким почерком было написано «Материал из Целена». Увидев, что я взял ее в руки, седой библиотекарь сразу подошел ко мне. «Эту папку никто не открывал», — сказал он. «Даже мистер Феллон?» — старик покачал головой. «Мистер Феллон сам принес ее к нам. Но поскольку на ней стояла личная печать доктора Шрусбери, мы решили, что и мистер Феллон ее не открывал. Впрочем, утверждать этого нельзя». Я взглянул на часы. Время летело быстро, а мне нужно было еще успеть в Инсмут. Неохотно, с каким-то дурным предчувствием, я отодвинул от себя рукопись и книги. «Я зайду к вам в другой раз», — сказал я библиотекарю. «А сегодня мне нужно засветло добраться до Инсмута». Старик окинул меня внимательным взглядом. «Да, в Инсмут лучше ездить днем», — помолча сказал он. Эти слова заставили меня задуматься. Глядя, как он складывает стопку рукописей и книги, я сказал. «Странные вещи вы говорите, мистер Пибоди. Разве в Инсмуте что-то не так?» «Лучше не спрашивайте. Я туда никогда не ездил и не поеду. Баркхеме и так хватает всякой чертовщины. К чему я ехать еще и в Инсмут. «Но я кое-что слышу. Ужасные вещи, мистер Кин. Такие, что лучше о них и не говорить. Послушать, что толкуют о маршах и их заводе. Заводе!» Невольно воскликнул я, сразу вспомнив свой сон. «Да, всё началось со старого Оубеда-марша. Капитана Оубеда, как его называли». «Да только кому теперь какое дело? Нет его ныне. Зато есть Ахав. Ахав Марш, его правнук. Но ведь он уже старик, хотя вроде как и не стар. У них там в Инсмуте вообще не увидишь древних старцев». «А что говорят об Оубеде Марша? Не знаю, стоит ли вам рассказывать. В общем...» Ходят слухи, что он вступил в сношение с дьяволом, из-за чего в Инсмут пришла чума. То было в 1846 году. Его потомки были связаны с какими-то тварями с рифа дьявола, что недалеко от Инсмутской гавани. А зимой 27-28 года всю прибрежную часть города вместе с домами и верфями «Взорвали!» «Разнесли в клочья!» «В городе сейчас мало кто в живых остался, и этих выживших не очень-то жалуют за пределами Инсмута!» «Что, разовые предрассудки?» «Есть у них что-то такое!» «На людей они не похожи, в смысле, на обычных людей!» «Я видел как-то раз одного!» «Хотите, верьте, хотите, нет, но он был похож на лягушку!» Я был потрясён. Существо, которое в моем сне или видении словно тень кралось за феллоном, тоже напоминало лягушку. И я решил немедленно отправиться в Инсмут, чтобы воочию увидеть те места, где побывал во сне. Но когда я стоял на автобусной остановке возле аптеки Хэммонда, что на рыночной площади, дожидаясь ветхого инсмутского автобуса я внезапно почувствовал сильный страх, от которого никак не мог избавиться. Забыв о своем любопытстве, я каким-то шестым чувством ощутил, что мне не следует садиться в подъехавший автобус, из кабины которого выбрался угрюмый, очень сутулый тип, ненадолго заглянул в аптеку и вернулся за руль, чтобы продолжить путь в Инсмут, конечного цель моего несколько сумбурного расследования. Подавив в себе тревогу и страх, Я забрался в салон, где кроме меня был всего один пассажир, в котором я сразу знал жителя Инсмута по характерным чертам лица и глубоким складкам на шее. Это был мужчина лет сорока, с узким черепом, выпученными водянистыми глазами, плоским носом и какими-то недоразвитыми ушами, которые я впоследствии видел у многих жителей Инсмута. Водитель явно был также родом оттуда, И тогда я вспомнил слова мистера Пибоди о том, что жители Инсмута не похожи на людей. Потихоньку, стараясь не привлекать к себе внимания, я сравнивал водителя и своего попутчика с той тварью, что видел во сне и немного приободрился, когда понял, что между ними есть определенные различия. Призрак из моего сна выглядел угрожающе, в то время как эти люди походили скорее на тихих безобидных идиотов. Я никогда прежде не бывал в Инсмуте. Приехав в Массачусетс из Нью-Хэмпшира учиться богословию, я еще ни разу не выбирался из Бостона дальше Аркхема. И теперь городок, который предстал передо мной, когда автобус спустился с холма к берегу океана, произвел на меня самое удручающее впечатление. Он казался тесно застроенным и в то же время пустынным, нигде ни одного автомобиля. Из трех колокольн, что возвышались над трубами, ветхими мансардными крышами и остроконечными фронтонами, многие из которых совсем покосились и грозились вот-вот упасть, только одна имела мало маломальски приличный вид, тогда как остальные — ветхие, дырявые, с отколовшейся черепицей — явно нуждались в ремонте. Пожалуй, не только колокольный, но и весь городок нуждался в ремонте, за исключением двух зданий которые я уже видел в своем сне – завода и дома с колоннами в окружении церквушек, на котором висела черная табличка с надписью золотыми буквами «Тайный Орден Дагона». Вот его-то, равно как и расположенное на берегу Мануксета здание завода, принадлежавшего перерабатывающей компании Марша, судя по всему, недавно отремонтировали. Что же касается остальных построек, то все они, включая деловой центр города, были отталкивающие древними, с облупившейся краской и давно немытыми окнами. Впрочем, это можно было сказать обо всём городке, хотя его старинные улицы Браут, Вашингтон, Лафайет и Адамс, где проживали остатки самых почтенных фамилий Инсмота, Марши, Джелманы, Элиоты и Уэйты выглядели не намного лучше, то есть нуждались не столько в ремонте, сколько в уборке, ибо их садики напоминали скорее дикие заросли, а густо покрытые ползучими сорняками заборчики превратились в непроницаемые стены. Стоя на тротуаре, я разглядывал унылый, безобразный инсмут. Затем спросил у водителя, когда автобус отправляется в обратный рейс. Получив ответ в 7 часов вечера, я стал думать, что делать дальше. Разговаривать с местными жителями не хотелось. У меня было такое чувство, что заводить с ними беседу значило подвергать себя опасности. И все же любопытство взяло вверх. Мне пришло в голову, что управляющий сетью магазина First National может и не быть уроженцем Инсмута. У подобных компаний существует правило периодически менять управляющего, который на этот раз мог вполне быть человеком со стороны. Наверняка любой, кто не был уроженцем этого городка, должен был остро чувствовать себя чужаком среди местных. И я направился к расположенному на углу магазину. К моему удивлению, там никого не оказалось, кроме одного пожилого господина, который был занят тем, кто расставлял на полках консервные банки. Я спросил насчет управляющего. Человек ответил, что это он и есть. что это он и есть его внешности не было отталкивающих признаков, что отличали всех жителей Инсмута. Итак, мои предположения оправдались. Он был не из местных. Заметив, что мое появление его как будто напугало, я был несколько разочарован. Впрочем, немного подумав, я решил, что можно его понять. Трудно жить в городе, населенном такими выродками. Представившись, я сказал, что, судя по всему, он тоже приезжий и сходу задал несколько вопросов. Что происходит с жителями Инсмота? И что такое Орден Дагона? А также, что говорят в городке о человеке по имени Ахавмарш? Его реакция была мгновенной. Впрочем, я ожидал чего-то подобного. Управляющий вздрогнул, бросил испуганный взгляд на входную дверь, а затем крепко схватил меня за руку. «Здесь нельзя спрашивать о подобных вещах!» — криплым шепотом сказал он, трясясь от страха. — Простите, что напугал вас, — сказал я, — но я здесь проездом и просто хочу знать, почему такой прекрасный порт находится в таком запустении. Он ведь действительно в запустении. Верфи никто не ремонтирует, конторы закрыты. Управляющий содрогнулся. — А они знают, какие вопросы вы задаете? — Вы первый человек в этом городе, с кем я заговорил. Слава богу. «Послушайте моего совета. Немедленно уезжайте. Вы можете сесть на автобус». «Я приехал сюда на автобусе и хочу узнать о вашем городе как можно больше». Управляющий помедлил, потом бросил опасливый взгляд на дверь. Затем, видимо решившись, перешел вдоль прилавка к двери, скрытой за занавесками. Наверное, это была его комната. И сказал. «Пойдемте, мистер Кин». Когда мы оказались за занавеской, он начал говорить нерешительно, креплым шепотом, словно находился в доме, где подслушивают даже стены. Он сказал, что я задаю вопросы о таких вещах, которые никто не должен знать, поскольку не существует никаких доказательств. Единственное, что он знает, это слухи. Слухи и медленное, но ужасное вырождение целых семейств, которые в виду своей полной изоляции из поколения в поколение вынуждены совершать близкородственные браки. Этим частично объясняется странный вид жителей Инсмута, так сказать, инсмутская внешность. Да, старый капитан Оубед Марш занимался коммерцией в дальних странах, откуда привозил какие-то странные вещицы. И по слухам, странные обряды, вроде поклонения какому-то языческому морскому божеству – Он называл это Орден Дагона. Говорили, что он торговал с существами, которые в лунные ночи всплывали из темной глубины на поверхность в районе рифа дьявола, где он с ними встречался. Это в полутора милях от берега. Лично он не знает никого, кто их видел, но говорят, что в ту зиму, когда в Инсмут приехали военные и взорвали всю прибрежную часть города, к рифу дьявола подошла подводная лодка, и начал пускать торпеды прямо в самую глубину океана. Управляющий был весьма убедителен, однако у меня создалось ощущение недосказанности. Большая часть моих вопросов так и осталась без ответов. Да, о капитане Оубеде Марше ходило много данных историй, не только о нем, а вообще обо всех маршах. Подобные истории рассказывали и о Джейлманах, Уэйтах, Орнах, Эллиотах, обо всех этих старинных некогда очень богатых семействах. Верно и то, что от перерабатывающего завода маршей, а также здания, где располагается Орден Дагона, лучше держаться подальше. Здесь наш разговор был прерван тринканьем дверного колокольчика. Пришёл покупатель, и мистер Хендерсон отправился его обслуживать. Выглянув в щелочку между занавесками, я увидел женщину. Инсмутскую женщину, судя по ее отталкивающему виду. Она не просто походила на мужчин, которые я уже видел. Она походила скорее на рептилию, чем на человека. Когда она заговорила, я услышал хриплое кваканье. Однако Хендерсон прекрасно ее понимал и держался с ней, если не подобострастно, то во всяком случае, чрезвычайно услужливо. «Она из семейства Уэйтов», — сказал он, вернувшись ко мне. «Они все такие, а до них такими стали марши». Их уже почти не осталось, кроме Ахава и двух старух. «А их завод работает?» «Работает потихоньку. У них было несколько судов, но после визита военных ничего не осталось. потом В середине тридцатых они снова купили несколько всудов. А потом Ахав вернулся неизвестно откуда, просто приплыл на корабле однажды ночью, и все. Говорят, он Оубеду Маршу внучатым кузедам приходится или правнукам. Я его видел однажды издалека. Он редко куда ходит, только в Орден Дагона». Марши такие развлечения всегда любили. В ответ на мои настойчивые расспросы он объяснил, что орден Дагона – это некая форма древнего идолопоклонничества, которому допускаются только посвященные. Задавать вопросы об этом ордене смертельно опасно. Вспомнив, что я будущий богослов, я возмутился и резко спросил управляющего, почему молчит церковь. Он ответил мне вопросом на вопрос. Почему бы мне не спросить об этом руководство самой церкви? Оказывается, и церковь в этом городе себе не принадлежала. Более того, время от времени бесчезно исчезал то один пастор, то другой. А иногда прямо в здании церкви совершались странные языческие обряды. От всего, что я услышал, голова шла кругом. Страшно было даже не то, что рассказал мне управляющий. Страшен был тайный смысл его слов, за которыми скрывалось зло, пришедшее к нам извне. Тайные сношения между семейством Маршей и некими подводными жителями. Загадочные ритуалы, творимые орденом Дагона. Что-то случилось в этом городе в 1928 году. Что-то такое ужасное, что скрыли даже от прессы. Такое что привело к вмешательству правительства и последовавшему за этим уничтожению нескольких кварталах этого старинного рыбацкого городка. Я хорошо знал библейскую историю и помнил, что Дагон – это древнее божество, рыбообразный бог филистимлян, поднявшийся из вод Красного моря. Однако Инсмутский Дагон не был сродни этому языческому божеству, являясь символом неведомых темных сил и ужасов, с которыми были связаны и необычная внешность горожан, и тот факт, что Инсмут, обретя дурную славу, оказался в полной изоляции, отрезанный от всего мира. Я попросил управляющего рассказать мне что-то более конкретное, но он ответил, что ничего не знает, намекнув, что и так рассказал мне слишком много, Поэтому я решил уйти. На прощание Хендерсон умолял меня прекратить расследование, поскольку в городе то и дело пропадают люди. Был и вдруг пропал. И только Богу известно, куда он делся. Никто его больше не видел. И думаю, не увидит. Но они знают всё. На том мы и расстались. Времени у меня оставалось немного. Ожидая автобуса, я прошелся по улочкам Инсмота, расположенным близ остановки. Все здесь было в полном запустении. От домов несло гниющей древесиной, замшелым камнем и еще каким-то резким морским запахом. Дальше я не пошел, поскольку не раз замечал на себя странные взгляды прохожих. Мне даже казалось, что из-за всех окон, дверей и заборов за мной потихоньку наблюдают. Однако сильнее всего меня угнетала атмосфера страха, царящая в городе. Угнетала настолько, что я очень обрадовался, когда в положенный час появился автобус, и я отбыл сначала в Аркхем, а оттуда домой, в Бостон. Третье. Эндрю Фэллон меня ждал. «Было уже далеко за полночь, но он не спал. Мне показалось, что в его взгляде, устремленном на меня, читалась жалость. Я часто спрашиваю себя, почему человеческое любопытство так ненасытно?» Сказал он. «Полагаю, вы относитесь к тем людям, которые всегда недостаточно одних объяснений. Они должны все проверять сами. Вы уже знаете?» «О том, где вы были?» «Да». «Вас кто-нибудь преследовал, Абель?» «Не заметил?» Пэлон молча покачал головой. «Ну и как?» «Нашли, что искали?» «Пришлось признаться, что я не только ничего не узнал, но даже сильнее запутался» «И немного испугался». «Целена», — сказал я. «Что вы имели в виду, говоря об этом?» «Я был там», — ответил он. «Вместе с доктором Шрузберри». На какое-то мгновение мне показалось, что он решил подшутить надо мной, однако выражение его лица было серьезным. Думаете, это невозможно? Вам просто не хватает фантазии заглянуть чуть дальше привычных земных законов. Постарайтесь не вдумываться в мои слова и просто поверьте тому, что я сейчас скажу. Вот уже много лет мы с доктором Шрусбери преследуем огромного злобного монстра, чтобы перекрыть пути, по которым он может попасть из своей подводной темницы в наш мир. Выслушайте меня, Абель, и поймите, наконец, какой смертельной опасности вы подвергались в проклятом Инсмуте. И он начал рассказывать мне о невероятном древнем зле в властителях древности и родственных им божествах, повелителях стихий. Огня, ктулхе, воды, ктулху, воздуха, Лойгоря, кастуре невыразимом Мхаре и Итаква, земных недр, Ялатха и других. Многие тысячи лет назад старшие боги, что обитают на звезде Бетальгейзе, наложили заклятие на властителей и заключили их в темнице. Однако у великих сил зла есть слуги, а также тайные почитатели и помощники среди людей и животных, которые по-прежнему мечтают о том, чтобы вернуть своих богов обратно, ибо того хотят сами властители древности, вернуться и восстановить некогда утраченную власть над всей вселенной. То, что рассказывал мне Феллон, пробуждало в моем сознании пугающие параллели с содержанием запретных книг из университетской библиотеки. Он говорил так уверенно, с таким знанием дела, что даже поколебал мою веру в догматы церкви. Человеческий разум, сталкиваясь с необъяснимыми явлениями, как правило, реагирует двумя способами. Либо категорически все отрицает, либо принимает и начинает проверять. Однако в том, что я услышал, было нечто такое, что самым жутким образом объясняло все, что произошло в моей комнате с момента появления в ней Эндрю Феллона. Жуткая картина, которую рисовал мне Фэллон, оказывалась и удивительной, и вместе с тем совершенно невероятной. Он говорил, что вместе с доктором Шрузбери отыскивал проходы, по которым из своего подземного дома в Рельехе в мир людей может проникнуть великий Ктулху. По-видимому, это какое-то морское чудовище. Тому, кто обладает магическим камнем в виде пятиконечной звезды, который был привезён из древнего Мнара, Не страшны приверженцы властителей древности. Глубинные жители, шоготы, народ Чочо, Тхолы и Вормисы, Валусианцы и подобные им создания. Однако есть другие, более могущественные твари, против которых этот камень бессилен. Доктор Шрусбери и Феллон сумели избежать мести Ктулху, улетев на межзвездных странниках, крылатых слугах Хастура, того, кого нельзя называть вечного соперника к Тунху. Выпив особый напиток, они вышли из-под власти законов времени и пространства, что позволило им свободно перемещаться во всех измерениях и отправиться на Целена, где они продолжали свои изыскания в древней каменной библиотеке, собрании текстов, некогда украденных властителями у старших богов, а после поражения властителей, оказавшихся вне их контроля. Живя на Целена, доктор Шрусбери и Фэллон были в курсе того, что происходит на Земле. Вскоре они узнали, что между глубинными жителями и населением Инсмута опять установились сношения, и что один из местных жителей ведет усиленную подготовку к возвращению к Тулху. Чтобы предотвратить это, доктор Шрузбери и отправил его, Эндрю Фэллона, на Землю. А что это за связь между жителями Инсмута и обитателями Рифа Дьявола? «Разве вы об этом не узнали? Управляющий что-то говорил о браках». Фэллон мрачно улыбнулся. «Хм, верно. Только речь идет не о старинных родах, проживающих в Инсмоте, а о браках с подводными тварями из города инхат который находится под рифом дьявола. Орден Дагона – это название тайного общества почитателей Ктулху и его слуг». Сейчас они заняты подготовкой прохода, по которому ктулху сможет попасть в наш мир из своего подводного царства. Погрузившись в размышления, я молчал. Если верить тому, что рассказывал Феллан, а ему кажется, было абсолютно безразлично, верю я ему или нет, то сразу после выполнения своей миссии он вернется на Целена. Я спросил его, так ли это. Он ответил, что так. «Значит...» Вам уже известно, кто из жителей Инсмата готовит возвращение Ктулху и его прислужников? Скажем так, я кое-кого подозреваю. Ахав-марш? Да, Ахав-марш. А начал все это Оубец с его страстью к путешествиям и далеким странам. Известно, что как-то раз, находясь на маленьком островке посреди Тихого океана, Оубец встретил глубинных жителей. Остров этот находился в таком месте, где раньше не было никаких островов. Познакомившись с глубоководными, Оубет показал им путь в Инсмут. С тех пор марши начали богатеть. Но они не смогли уберечь себя от физиологических изменений, вызванных браками с морскими жителями. Эта примесь в их крови передается из поколения в поколение. Событие 1928 года... 1929-х годов. Прервали их контакты с глубоководными, но ненадолго, менее чем на 10 лет. Когда вернулся Ахав в марш, никто не знал, где он был и как оказался в городе, все началось снова, только на этот раз менее открыто, поэтому речь о привлечении правительственных сил уже не идет. Я прилетел с небес, чтобы наблюдать и по возможности предотвратить расселение мерзких тварей по всей земле. Мне нельзя ошибиться. Я должен выиграть этот бой. Но как? Там видно будет. Завтра я поеду в Инсмут, чтобы наблюдать, а затем в решающий момент приступить к действиям. Управляющий говорила что за всеми приезжими в Инсмуте следят и вообще относятся с подозрениями. А я изменю свой облик. Всю ночь я не спал, мучимый желанием отправиться в Инсмут вместе с Эндрю Феллоном. Если свою историю он выдумал, то его воображению можно было только позавидовать. Так сильно оно возбуждало чужой мозг и чувства. Если же нет то и мой долг состоял в том, чтобы пресечь распространение зла, исходящего из инсмута, ибо зло есть вечный противник добра, как известно, не только современным христианам, но было известно и древним народам. Все мои знания, подчеркнутые в школе богословия, внезапно показались мне пустяком по сравнению с тем, что я услышал от Феллона. И все же меня по-прежнему мучили сомнения. А как могло быть иначе? Как мог я вот так взять и поверить в каких-то жутких монстров, существующих, может быть, лишь в воображении Феллона? Такова природа человека. Ему гораздо проще сомневаться, чем поверить во что-либо даже в самые простые вещи. И все же одна параллель, та, что была так хорошо знакома мне, студенту-богослову, напрашивалась сама собой. Удивительная схожесть между рассказом Феллона о властителях древности и их борьбе со старшими богами – и всем известной легендой о восстании сатаны против Господа. Утром я сообщил Фелану о своем решении. Он покачал головой. «Спасибо за желание помочь, Абель, но вы и сами не понимаете, на что идете. Я рассказал вам обо всем лишь в общих чертах, не более. Вам не следует вмешиваться». «Я беру ответственность на себя». «Нет». Она ложится на меня, поскольку это я посвятил вас в свои дела. Поймите, даже доктор Шрусбери, не говоря уж мне, не знает всего до конца. Я бы даже сказал, что мы с ним до сих пор ходим вокруг да около. А теперь подумайте, как мало знаете вы. Я должен исполнить свой долг. Он насмешливо взглянул на меня, и тут я впервые заметил, что его взгляд совсем не похож на взгляд 30-летнего мужчины. Это был взгляд старика. «Вам сейчас двадцать семь, Абель. Вы понимаете, что если сейчас настоите на своем решении, то будущего у вас может и не быть». Я ответил, что все прекрасно понимаю. Я уже давно положил свою жизнь на алтарь борьбы со злом, а зло, с которым собирается бороться он, более опасное, чем то, что подстерегает человеческие души. Здесь Фэллон слегка улыбнулся, и далее в том же духе. В конце концов, он сдался, явно продолжая сомневаться, чем вызвал у меня некоторое раздражение. Первым шагом в нашем деле по изгнанию зла из Инсмута была смена места жительства. Нужно было переехать из Бостона в Аркхем, который, во-первых, находится недалеко от Инсмута, а во-вторых, Там Фэллон мог не бояться случайной встречи с домовладелицей, поскольку свое возвращение на землю он должен бы хранить строгой тайне. Особенно от прислужников подводного монстра, один раз уже едва не схвативших его и доктора Шрусбери. Если бы слуги чудовища узнали о возвращении Фэллона, преследование возобновилось бы с новой силой. Город мы покинули ночью. Фэллон счел, что мне не следует отказываться от комнаты в Бостоне. Поэтому я продлил срок аренды еще на месяц, не имея ни малейшего представления о том, когда смогу вернуться. В Аркхиме мы сняли комнату в сравнительно новом доме, расположенном на Кервин-стрит. Позже Фэллон признался, что этот дом стоит на месте сгоревшего дома доктора Шрузбери. Расположившись, мы прежде всего предупредили хозяйку, что будем подолгу отсутствовать, после чего принялись закупать все необходимое для визита в Инсмут, ибо Фэллон категорически заявил, что для успешного наблюдения мы должны ничем не отличаться от местных жителей. В тот же день, поздно вечером, Фэллон приступил к делу. Должен сказать, что он оказался превосходным художником-гримером, Постепенно мое лицо начало изменяться, из простоватого юнца с открытым и наивным взглядом я превратился в старичка с узким черепом, плоским носом и странными ушами, характерными для всех жителей Инсмута. У меня появились толстые губы, грубая шершавая кожа сероватого оттенка, на которую мне было страшно смотреть. Пеллану даже удалось что-то сделать с моими глазами. Теперь они были выпученными, как у лягушки, и с шеей на которой появились отвратительные складки и даже что-то похожее на чешую. Весь процесс занял три часа, зато результат получился превосходным. Я не узнавал сам себя. «Отлично», — сказал Фелло, насматривая свою работу, после чего уселся перед зеркалом и принялся за себя. На следующий день рано утром мы отправились в Инсмутс. Решив добираться туда кружным путем, мы сели на автобус до Нью-Бэррипорта и таким образом въехали в Инсмут с противоположной стороны. Уже к середине дня, ловя на себе быстрые и любопытные взгляды местных жителей, мы получали комнату в Джилменхаус, единственной местной гостиницы. Вернее, в том, что от нее осталось, ибо, как и все строения в этом городе, она находилась в полном запустении. Мы записались под именами двух кузенов, Эймоса и Джона Уилкенов, поскольку, как выяснил Фэллон из всего семейства Уилкенов, с давних пор проживавших в Инсмоте, в настоящее время в этом проклятом городишке не осталось никого. Престарелый пучеглазый клерк, несколько раз внимательно взглянув на нас, уставился в регистрационную книгу. «Как вы родственники Джена Уилкена?» – спросил он. Мой спутник молча кивнул. «Сразу видно!» <хихих> Хихикнув, сказал клерк. «По делу приехали?» «Хотим немного отдохнуть», ответил Феллан. «И правильно сделали, что приехали. Здесь есть на что посмотреть, если вы из наших!» И он снова мерзко захихикал. Когда мы вошли в номер, Файлон сказал, «Пока все идет хорошо, но у нас много работы, уверен, клерк разнесет по всему городу, что к ним в гостиницу приехали родственники Джеда Уилкина, и значит, нам придется отвечать на вопросы. Думаю, наша внешность подозрений не вызовет, и все же нам не следует близко подходить к Ахаву Маршу». «А зачем нам следить за Ахавом Маршем?» – спросил я, «если вы полностью уверены, что он «Я знаю о нем гораздо меньше, чем вы думаете, Абель, и, возможно, чем думаю я. Мы с доктором Шрусбери изучили весь род Марши, так вот, в их генеалогическом древе нет ни одного Ахава». «И все же он приехал?» «Да, но откуда он взялся?» Вскоре мы вышли из гостиницы, постаравшись одеться как можно скромнее, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Феллон сразу направился к берегу реки, по пути завернув на Нью-Чердж-стрит, чтобы осмотреть здание, где размещался Орден Дагона. Затем мы направились к зданию Марш Рефайнинг Company. Вот здесь-то я и увидел того, кто был целью нашего приезда. Аха в марш оказался очень высоким, сутулым мужчиной с весьма необычной, какой-то дерганой походкой. Я успел заметить это, хотя видел его не более нескольких секунд, когда он шел от здания завода к своему автомобилю, все окна которого были закрыты глухими шторками. Подобную походку можно было назвать нечеловеческой, ибо это была даже не походка, а что-то вроде скользящего движения вперед. Так в Инсмоте не передвигался никто. Даже местные жители, которые хотя и волочили ноги, но все же в целом ходили как люди. Как я уже говорил, Аха в марш был гораздо выше любого из жителей Инсмота. Однако его лицо было вполне обычным для здешних мест. Можно даже сказать, что оно было менее грубым. А кожа, ибо это все-таки была кожа, а не что-то иное, казалось более тонкой и нежной, что придавал ему некую аристократичность в сравнении с остальными жителями. Его глаза были скрыты за непроницаемыми темно-синими стеклами очков, рот казался вытянутым, видимо от того, что у Ахава Маша практически не было подбородка. Должен сказать, что когда я впервые увидел Ахава, то невольно содрогнулся. До того человек этот был похож на какую-то уродливую рыбину. У шеи у него также почти не было, а шея была на редкость тощей. Он носил шляпу, которую глубоко натягивал на, судя по всему, совершенно лысый череп. В целом, безукоризненно одетый, он не снимал черные перчатки, вернее, даже рукавицы, как я успел заметить. Нас с феланом он не заметил. Должен сказать, что если я пялился на Ахава вовсю, то Фэллон использовал для этого маленькое карманное зеркальце. Через несколько секунд Ахав Марш сел в свой автомобиль и уехал. «Жарковато сегодня для рукавиц», – заметил Фэллон. «Я тоже так думаю». «Кажется, я не ошибся в своих подозрениях», – сказал фелон и добавил. «Ладно, посмотрим». Мы медленно побрели по узким и кривым улочкам Инсмата прочь от реки Моноксет, на обрывистом берегу которой располагалось предприятие маршей. он погрузился в глубокую задумчивость. Я старался ему не мешать. Я смотрел по сторонам и не переставал удивляться поразительной нищете и убогости этого старого приморского города, где, казалось, замерла сама жизнь. Создавалось впечатление что большинство его жителей продолжают отдыхать и днем, поскольку на улицах мы встретили всего несколько прохожих. Однако вечер внес разнообразие в эту картину. Когда начало темнеть, мы направились к зданию Ордена Дагона. Феллон уже бывал здесь раньше и знал, что в зал для церемоний пускают только по предъявлении специальной печати, вырезанной в форме рыбы. Таких печатей у него оказалось несколько – одну весьма искусной работы он оставил при себе, вторую протянул мне на тот случай, если я захочу войти в зал. При этом он настойчиво просил меня этого не делать. Я не согласился. К зданию стекалось множество народа, все они наверняка были членами Ордена Дагона, и я не смог пропустить такое событие, несмотря на уверение Феллона, что наблюдать за тайными ритуалами идолопоклонников, «Дело чрезвычайно опасное». Ничуть не испугавшись, я решительно зашагал вперед. К счастью, наши печати не вызвали подозрений. Не знаю, что было бы с нами, если бы нас заподозрили в подделке. Думаю, что большую роль сыграла и наша внешность, столь искусно созданная Феллоном. Разумеется, мы ловили на себе любопытные взгляды, и все же было ясно, что нас действительно считали родственниками Вилкина поскольку во взглядах собравшихся в зале мужчин и женщин не было ни вражды, ни злобы. Мы выбрали места поближе к двери, на тот случай, если придется спасаться бегством, и принялись осматривать зал. Он был огромен и мрачен. Окна были наглухо закрыты каким-то плотным материалом, очевидно, толем, отчего зал напоминал старинный театр, где показывают движущиеся картинки. Все было погружено в полумрак, который, казалось, исходил от небольшого помоста прямо перед нами. Но мое воображение поразил не этот особенный сумрак, а украшение зала. Повсюду были размещены каменные изваяния и барельефы, изображающие каких-то странных рыбообразных существ. Некоторые из них очень напоминали древние фигурки с острова Панапы. Другие были удивительно похожи на резьбу с острова Пасхи. Третьи — на работы древних инков или майя. Даже в сумраке я разглядел, что все эти скульптуры явно делались не в Инсмуте. Вполне возможно, что их привезли с Панапы или иных мест, поскольку Марш за годы своих странствий забирался в самые далекие уголки земного шара. Единственным освещением зала служил слабый искусственный свет, горевший у подножия помоста. Мне начало казаться, что скульптуры и барельефы ожили и смотрят на нас. Мне начало казаться, что скульптуры и барельефы ожили и смотрят на нас. И от их леденящего душу взгляда веяло самой древностью. Помимо скульптур, а также огромной фигуры какого-то похожего на осьминога существа, стоявшего на возвышении, в зале не было ничего, кроме старых стульев и дощатого стола. Такая скудность обстановки усугубляла и без того гнетущую атмосферу собрания. Я взглянул на своего спутника. Фэллон с равнодушным видом смотрел прямо перед собой. Если он и разглядывал скульптуры, то делал это из-под тишка. Решив, что открыто разглядывать зал и впрямь не слишком разумно, я также опустил глаза. Помещение быстро наполнялось народом. Было занято уже более 400 мест, значит В Инсмуте проживало совсем не так мало жителей, как мне оказалось. Когда выяснилось, что стульев уже не хватает, Феллон встал и отошел к стене возле входа. Я последовал его примеру, и наши места сразу заняли две старухи с тощими, покрытыми глубокими складками шеями и бесцветными выпученными глазами. Наш маневр остался незамеченным, поскольку вдоль стен уже стояли несколько человек. В летние ночи темнеет поздно. Наверное, было где-то около десяти, когда все началось. Внезапно у заднего входа в зал возник пожилой мужчина, которого можно было принять за священника, если бы не его одеяние, расшитое богохульными рисунками, изображениями разных уродливых рыб и лягушек. Подойдя к помосту, на котором высилась скульптура, человек начал говорить, но не на латыни или греческом, а на странном гортанном наречии, в котором я не мог разобрать ни слова. Речь священника зал встретил тихим одобрительным гулом. В этот момент Фэллон тихо тронул меня за руку и поманил за собой. Я послушно последовал за ним, хотя мне ужасно хотелось узнать, что будет дальше. «Что случилось?» – спросил я, когда мы вышли из зала. «Аха, в марш не пришел. Может быть, он еще придет?» – Фэллон покачал головой. «Я думаю, что нет. Надо его искать». И он так решительно зашагал к выходу из здания, словно точно знал, где находится Ахавмарш. Сначала я думал, что мы идем к дому маршей на Вашингтон-стрит. Потом решил, что к заводу. И вновь ошибся. Перейдя через мост, Фэллон вышел на берег моря и двинулся в сторону заброшенной гавани в устье реки Мануксет. Было совсем темно. Сходила луна. В ее свете тихо серебрилась вода. В небе сияли звезды. На юге темнела гряда облаков. Дул легкий восточный ветер. «Вы знаете, куда идете, Фэллон?» Спросил я наконец. «Да». Мы свернули на старую дорогу, возле которой стояла табличка с надписью «Частное владение». Дорога тянулась вдоль берега океана, проходя по камням и песку. Вдруг Фэллон опустился на колени и стал рассматривать песок. Здесь кто-то недавно проехал. И в самом деле на песке виднелись следы. «Ахав?» – спросил я. Фэллон задумчиво кивнул. «Впереди есть небольшая бухта», – сказал он. «Это земля Марши. Старый Оубет купил ее более ста лет назад. Мы зашагали быстрее, однако теперь держались на чеку. На берегу бухты стоял автомобиль с наглухо закрытыми окнами. Мой спутник смело направился прямо к нему. Автомобиль был пуст, но на заднем сиденье лежала небрежно брошенная мужская одежда. Даже в темноте я сразу узнал костюм Ахава Марша. Захлопнув дверцу машины, Феллон побежал к морю, а возле самой воды присел и принялся что-то разглядывать. Подбежав к воде следом за ним, я увидел туфли и пару носков, толстых шерстяных носков, хотя день был очень тёплым. Форма туфель, которую я разглядывал при слабом свете луны, показалась мне странной. Они были невероятно широки. А как они были растянуты? Словно человек, носивший их, страдал какой-то болезнью, изуродовавшей ему ноги. Но тут случилось нечто ещё более странное и ужасное. Внезапно Фелон сделал мне знак. Я прислушался. Сквозь рог от моря пробивались другие звуки. Какой-то вой, доносившийся не с берега, а со стороны моря, где находился риф дьявола. Этот риф снился мне в страшных снах после рассказа управляющего, а затем самого Фелона. Я вспомнил о подводных обитателях рифа и их контактах с жителями Инсмота. О странных фигурках, которые привозил с Панапе Оу О таинственном исчезновении молодых людей, которых отправляли в море, откуда они уже не возвращались. Звук донесся с востока, принесенный ветром. Жуткий, булькающий напев, исходивший словно из другого мира. А затем мой взгляд остановился на еще одном свидетельстве страшном своей простоте и очевидности. На песке рядом с вещами Ахава Марша четко отпечатались следы чьих-то широких перепончатых лап. Четвертое. Мне очень трудно писать о последующих событиях. Как только сомнения Эндрю Феллона рассеялись окончательно, мы немедленно приступили к делу. В первую очередь следовало как можно скорее отыскать Ахава Марша, затем членов Ордена Дагона. Феллон сказал, что они вновь взялись за жертвоприношения, как во времена Оубеда Марша, хотя занимались этим в строгой тайне. С тех пор, как в городе побывали федералы, Инсмутцы стали вести себя более осторожно. Во всяком случае, те, кто уцелел и вернулся сюда после ухода военных. Что же касается Ахава, того самого Ахава, что сбросил с себя одежду и исчез в море, то на следующий день он появился в городе, как ни в чем не бывало. Кто бы мог подумать, что ночь он провел на рифе дьявола? И кто бы мог догадаться о судьбе молодого человека, который в ту ночь сидел за рулем,